Анна Ринонаполи, Ночной министр. Коротко об авторе. Анна Ринонаполи — итальянская писательница и переводчица. Родилась в Агордо, Италия. Преподает итальянскую литературу. В художественной литературе дебютировала в 1961 году сборником документальной прозы «Огни Неверсилии», о партизанском движении на юге Италии в годы Второй мировой войны. В том же году вышел в свет ее первый НФ-роман «Три пальца и уха в консервной банке». Ей принадлежат несколько романов, ряд повестей и свыше сорока рассказов. «Понимаю, понимаю», — швейцар окинул его бесстрастным взглядом, Есть три канала. Ординарный, срочный, сверхсрочный. Э, какой вы предпочитаете? Сверхсрочный и как можно быстрее? Понятно. Тогда, пожалуйста, вон туда. Незнакомец двинулся в указанном направлении. На его остановил окрик швейцара. Куда вы? Сначала возьмите бланк. Незнакомец встал в очередь. К счастью, он был всего лишь четвертым. Получив наконец доступ к окошку, он начал. Мне надо поговорить. Меня это не интересует. Я продаю бланки. Дайте один сверхсрочный. В окне рядом. А вы сами не могли бы дать этот бланк? Вы что, читать не умеете? Тут же ясно написано. Молодой человек, не задерживайте других! Возмутилась старушка, стоявшая за ним. Незнакомец поспешно зашагал к другому окну. Встаньте в очереди, взвизгнул мужской голос. Но я уже выстоял. А мне какое дело? Полицейский спокойно объяснил. Таков порядок. Незнакомцу пришлось встать в длинную очередь. Он с трудом сдерживался. Наконец он добрался до окошка и получил красный бланк. 1200 лир. Дороговато. 300 за срочность, 500 за сверсрочность и 400 почтовый налог. Вас не устраивает? Незнакомец, не говоря ни слова, отошел и поискал взглядом свободный стол. Потом, размахивая красным бланком, помчался к столику в углу зала, сел и стал запонять бланк, пропуская некоторые графы. А теперь? Теперь куда? Всю правую стену занимал огромный устав. Он состоял из 33 параграфов и 97 пунктов. Незнакомец терпеливо стал его изучать, но принужден был... Сдаться уже на пункте пятом параграфа 3. Он в отчаянии огляделся и увидел окошко с надписью Справочное бюро. В окошко тоже стояла длинная очередь. Тогда он снова подошел к швейцару, который углубился в Красфорд. Э, простите, окинув его недоброжелательным взглядом, швейцар буркнул. Обратитесь в справочное бюро. Незнакомец покорно встал в хвост. Через четверть часа он оказался в окошко. «Кто же так заполняет бланк? Взрослый человек, а ум как у младенца!» Девушка в окошке правилась с такой быстротой, что незнакомцу оставалось лишь изумляться, как она успевает разобрать написанное. «Ну, знаете, с вашей аккуратностью и точностью...» Вам бы только звездолетом управлять, воображая, что это будет. «Известно ли вам, кто я такой?» — воскликнул незнакомец, тщетно пытаясь вытащить значок из петлицы и показать его служащей. «Меня это не интересует. Теперь все стали важны. Мне время дорого, и если вы небрежно заполнили бланк, тем хуже для вас», — ледяным голосом сказала «Девушка». Незнакомец в бешенстве схватил красный бланк и заметался по комнатам. В глубине коридора он увидел курьера и подбежал к нему. «Извините!» Курьер даже не поднял головы. «Извините!» — повторил незнакомец. Но тут он заметил, что курьер заполняет анкету космототализатора. «Значит, и вы не прочь рискнуть?» — сказал он, приближаясь. «А вы играете по какой-нибудь системе?» Теперь курьер поднял голову. «Как, по-вашему, выиграет Андромеда у кентавра?» Незнакомец на секунду задумался. «Корабли примерно одного класса. Надо бы узнать состав экипажей. Один мой друг придумал особую систему. Прежде он служил в космической полиции. Я как-то потерял его из виду. Когда это было?» Лет семь назад. Давненько. Но если вы хотите, я могу разыскать вашего друга. В самом деле, курьер-испытывающий поглядел на него, вы космонавт? Капитан Владимир Кларк. Впервые слышу. Вы в какой космокоманде играете? Я не играю, я офицер действительной службы. Послушайте, куда я должен отнести этот бланк? Перед уходом загляньте ко мне. Конечно, конечно, я ведь тоже болельщик. Но как же быть с бланком? Идемте. Курьер повел его по коридору, затем отворил дверь и, махнув рукой, сказал. Второй этаж, комната 15. Капитан Кларк поднялся, нашел нужную комнату, постучал. Ему открыла темноволосая женщина в белом платье без следов косметики на моложавом лице. Она буквально вырвала у него из рук бланк и жестом предложила сесть. «Ваши документы». Кларк протянул свои бумаги. Женщина мгновенно сунула их вместе с банком в желтую папку и стала надписывать обложку. «Имя и фамилия? Я же отдал вам все бумаги». «Повторяю, ваше имя и фамилия?» «Владимир Кларк». «Кларк имя или фамилия?» «А то теперь ничего не разберешь». «Фамилия», — со вздохом ответил капитан, — «послушайте, дело очень срочное. Речь идет о...» «Не тратьте слов попусту. Красный бланк говорит сам за себя. Доктор примет вас, как только освободится». «Но при чем тут доктор?» «Вы меня удивляете. Послушайте доброго совета, ведь я вам в матери гожусь». Никому больше не задавайте такого дурацкого вопроса. Вы представляете себе, сколько людей приходит к нам со всякой ерундой? Наш отдел совершенно необходим, чтобы выпроваживать таких вот, как вы, маньяков. Но я... Ах, вы не знаете, сколько их развелось. Поймите же, я... Успокойтесь, не надо волноваться. Возьмите себя в руки, не то провалитесь на психотестах. Но я... Медицинская сестра осталась неумолимой. Она встала и вышла, не дав ему даже объяснить, что он... Но вскоре дверь открылась, и сестра, улыбаясь, сказала «Входите». Кларк вошел. «Доктор, я... мне...» — обратился он к врачу. «Все понятно», — прервал его психоаналист. «Усаживайтесь поудобнее. Вы ведь, наверное, не впервые проходите тест». Конечно, нет. Я как раз и хотел сказать. Отлично, садитесь вот сюда. Часы на стене абсолютно точные. Когда все будет готово, вы засечете время. Бланки опускают вот в эти отверстия. Помните, тут три ящика. Желтый, красный, синий. Красный бланк следует опустить в красный ящик, синий. Мне все ясно, прервал его Кларк, но я... «Времени мы вас не ограничиваем. Но нельзя терять ни секунды. Речь идет о жизни и смерти. Меня это не касается. Я врач и только врач. Не волнуйтесь и... и спокойно заполняйте бланки». И он удалился. На миг у Кларка появилось желание бросить все к черту и без оглядки бежать отсюда. Но он тут же взял себя в руки. Сведения слишком серьезные, ему нужно поговорить лично с генеральным директором, другого выхода нет. С того далекого 1960 года, когда электронный мозг доказал, что он способен за четыре дня выполнить работу, которую 800 бухгалтеров делает целый месяц, бюрократов охватила паника. И вот, опасаясь, что и ее уничтожат, Бюрократия завладела электронным устройством и развела вокруг них такую деятельность, что число служащих пришлось удвоить. Связаться с директором Министерства межпланетных дел можно было двумя способами. Послать письмо или переговорить лично. Капитан Кларк уже писал, но ответа так и не получил. Тремя днями раньше он направил в министерство со специальным заданием своего второго пилота с но тот исчез. Теперь он сам пришел сюда и уже потерял бестолку больше часа. Кларк в бешенстве занялся тестами. Ему нередко приходилось иметь дело со всякими вопросниками. Итак... Каким путем должен идти по лабиринту Заяц, чтобы выбраться на лужок? Э, совсем не так. Он все спутал, а, черт с ним. Он взялся за второй тест. Назовите приборы пилотирования. Ну, это легче. Затем шли длиннейшие ряды цифр, одна другой мельче. Надо было подчеркнуть цифры одинакового размера. Тоже несложно. Он инженер и привык иметь дело с цифрами. Вот это, это это одинаковые. О, дьявол, опять ошибся. Чтобы подавиться этим психологом, можно подумать, что от психотеста зависит, примут его на работу или нет. Он поспешно, не особенно задумываясь, заполнил бланки всех тестов и опустил их в цветные ящики. Довольный собой посучал дверь. Медицинская сестра провела его в зал ожидания. Кларк опустился в мягкое кресло, стараясь сохранять однокровие Он курил одну сигарету за другой и вспоминал о доме, о Марии. Прошел час. Он вскочил и вне себя бросился к двери. «Зря нервничаете», — заметил мужчина, сидевший в кресле рядом. «Ничего не поделаешь. Всем приходится ждать. Счастье еще что, изобрели сверхбыстрый электронный мозг». Иначе бы мы тут сгнили, прежде чем эти господа удосужились нас принять. Он показал на остальных ожидавших четырех мужчин и женщин, которые в ответ только тяжело вздохнули, воздел глаза к потолку. Сущее безумие, — пробормотал Кларк. Нет, просто бюрократизм, — сказал весьма элегантно одетый пожилой господин, державший на коленях огромную папку. Наконец Кларка вызвали. «Но позвольте, это несправедливо. Явная протекция!» — загорячился элегантный господин. «Этому господину надо вторично пройти тест», — оборвала его сестра. Он все спутал. Красный бланк сунул в желтый ящик, а желтый в красный. Уму непостижимо. Доктор просто из себя вышел». Кларка ввели в кабинет к врачу, и тот несколько минут отчитывал беднягу за небрежность и ошибки. «Довольно!» — рявкнул Кларк. «Я не собираюсь снова возиться с вашими тестами. Моя фамилия Кларк, я офицер действительной службы и давно сдался экзамены. Врач раскрыл желтую папку. «Верно, вы капитан звездолета и не должны проходить тест. Это все фокусы доктора...» Пячинцы. «Что вы теперь делать?» «Да, пренеприятная история». Врач нервно забарабанил пальцами. «Значит, доктору Пяченцу. известно, что вы старший офицер, вы в этом уверены?» «Так он же не дал мне слова вымолвить». Психоаналист подозрительно поглядел на него и сокрушенно пожал плечами. Потом снял телефонную трубку и набрал номер бармача. Пусть теперь пораскинет мозгами главный врач, я вас направлю прямо к нему. Он объяснил главному врачу, что произошло, и вручил Кларку папку с бумагами. Кларк должен был отнести ее в комнату 27. Главный врач окинул его неприязненным взглядом. Как это вы умудрились все запутать? Я тут ни при чем. Мне даже рта раскрыть не дали. Послушайте, мне... Мне дорога каждая секунда, я должен немедленно поговорить. Куда и почему вы торопитесь, меня не интересует. Произошла ошибка, а в руководимом мной отделе это недопустимо. Ваши бланки поступили в электронный мозг. Объясните, что вы там натворили? Ровным счетом ничего, Квак повысил голос. Целое утро я ношусь из одного отдела в другой, А еще говорят, что личный приход ускоряет дело. Если бы все соблюдали устав, то самые запутанные вопросы решались бы за час. Между тем никто не идет нам навстречу. Все даже гордятся полным незнанием устава. Это антиобщественное поведение, уважаемый. «Капитан, черт возьми!» — крикнул Кларк. Успокойтесь, главный врач был явно обескуражен. Действительной службы? — Вот именно. — А почему вы сразу не сказали? — Вы свободны. Можете идти куда угодно. Время, мой капитан, дорого не только вам одному, но и служащим моего управления. Вот так-то. Забирайте бумаги и до свидания. Кларк схватил бумаги и выбежал в коридор, еле сдерживаясь, чтобы не броситься на главного врача с кулаками. Он с трудом отыскал курьера-болельщика и рассказал ему про свои злоключения. Вы правы, капитан, тут сплошной хаос. Один отдел подсиживает другой. Я сам обо всем позабочусь. Дайте ваш бланк. Выяснилось, что красный бланк, конечно, задержали в отделе психоанализа. Теперь уж его обратно не выудишь. Даже просить бесполезно. Все бланки пронумерованы. «Лучше возьмите новые. Потом приходите ко мне, мы вместе закусим, и вы расскажете об этих чертовых космических двигателях». Кларк снова встал в очередь, заполнил бланк и вернулся к курьеру. «Зачем вы купили сверхсрочные?» «Вот все так делают. Поверьте мне уж, лучше взять простой». Кларк в полном изнеможении поплелся к окошку, купил желтый бланк, заполнил его и отнес курьеру. Курьер отвел Кларка в подземелье номер один. Здесь в трех длинных очередях толпились люди, жаждущие поскорее опустить бланки. «Видите?» — с торжеством воскликнул курьер. «К желтому ящику всего человек двадцать. Встаньте у хвост, а я скоро приду». Кларка охватила дикая ярость. Все утро пропало зря. Он разглядывал мрачные лица ожидающих. Время от времени они со вздохом поворачивались друг к другу, ища сочувствия у соседа. Следующий раз захвачу с собой обед, сказала одна женщина. Зачем, вполне можно пообедать и тут. Какой вы прытки? А ждать вызова в подземелье номер два вы не намерены? А ведь верно? Кларк об этом как-то не подумал, и ярость сменилась страхом, что он опоздает. Не успел он отойти от ящика, как увидел курьера, тот весело ему подмигивал. «Пошли, капитан! Нам надо спешить в подземелье номер два. Поверьте моему слову, у нас еще добрый час времени». В ресторане Кларк не попада отвечал на вопросы курьера, а тот уплетал обед. Угощал, понятно, Кларк. Ровно через час он очутился в подземелье номер два, стиснутый в толпе людей, ожидавших, когда им вернут бланки. «Перестаньте, наконец, толкаться, вас вызовут», — сказала полная женщина. «Верно вдова чиновника, сгоревшего на работе», — со злостью подумал Кларк. Наконец назвали его фамилию. Расталкивая толпу, он стал пробираться вперед. Одни громко запротестовали, другие успокаивали недовольных. Перекрывая шум, полицейский ряукнул. «Молчать!» Тем временем Кларк подошел к роботу. «Поторопитесь!» — прокаркал робот. «Я вызываю вас уже несколько минут. Меня не пропускали. Поскорее предъявите удостоверение личности». Кларк сунул в отверстие удостоверение личности и получил бланк. Справа катилась по лестнице лавина людей, каждый держал в руке бланк. Кларк... Последовал за ними, механический голос монотонно повторял. «Голубой бланк, лестница номер два, красный бланк, лестница номер три, желтый бланк, лестница номер один, голубой бланк, лестница...» Наверху курьер буквально вырвал бланк у него из рук, после чего Кларк направился по коридору в зал ожидания. На встречу шел человек, глядя прямо перед собой безумными глазами. Воротник у него был оторван, руки тряслись. Это был Шарье. «Третий пилот корабля. Шарье? Капитан, вы?» — пролепетал третий пилот. «Я отыскал сварица. Его одурманили наркотиками и отправили на психоскопию. Нас сразу разлучили. Меня тоже хотели подвергнуть. Что с ним?» «Застрял в отделе психоанализа. Он впал в бойство. Ему так и не удалось ни с кем поговорить?» «Нет, капитан, тут без лучевого пистолета не обойтись. Может, Сорец и в самом деле сошел с ума. Он здесь уже три дня, а теперь его вообще упрятали неизвестно куда. У меня голова идет кругом. Подумать только. Сорец собирался убить двух зайцев сразу. Еще и разрешение на брак получить. Ох!» Шарьет взрыдал. Кларк схватил его за руку и сильно встряхнул. «Ты сегодня ел?» Молодой офицер сразу пришел в себя. Гуд, покраснев, он пригладил рукой волосы и поспешно застегнул воротничок. «Простите, капитан, но но я еще ничего не ел. На, держи!» Курьер был прав. Заставил меня положить в карман эти булочки. «Ешь, а потом все объяснишь. Значит, ссорит здесь три дня болтается. А я-то думал, он загулял где-нибудь. Ну, а ты...» «Что ты тут делаешь? Ведь ты то, женат?» «Я искал вас. Меня посылали из одного отдела в другой. Если бы вы не устроили скандал в отделе психоанализа, меня бы тоже заставили глотать наркотики. Но едва они услышали ваше имя, как тут же выставили меня вон. Как это вам удалось поджать их в стенки?» «Э, пустяки, лучше объясни, зачем я тебе понадобился». «Ох, Боже!» — в ужасе воскликнул Шарье. «Тут не мудрено забыть самое главное. Капитан, Торренте пришел, наконец, в сознание. Он подтвердил, что все это он говорил в бреду. Врач дал мне заверенные копии его донесения». Кларк схватил отпечатанные машинки листы. «Положение ухудшается с катастрофической быстротой, а им даже не удалось доложить о тебе». «Владимир Кларк!» — раздался чей-то гнусавый голос. Кларк подскочил. «Зовут, идем со мной!» «Вызывает вас одного!» — сказал курьер. «Лейтенант Шарье пойдет со мной!» — гневно отчеканил Кларк. Курьер в ответ только пожал плечами и провел их в комнату номер 107. Чиновник поднял у них свои близорукие глаза имя, фамилия, адрес. Хватит молоть чепуху. Речь идет о крайне важном деле. Имя, фамилия, адрес невозмутимо повторил чиновник. Капитан Владимир Кларк и лейтенант Роберт Шарье просят срочно принять их по. Это отдел ординарных ходатайств. Плевать мне какой-то отдел. Нам необходимо переговорить одну минуту. Чиновник перестал писать и позвонил. Вошел курьер. «Проведите их к Лампедузе. Не понимаю, что им надо. Следующий». «Да, но я...» — начал было Кларк. На Шарье потянуло его за рукав. Они пошли вслед за курьером, который отвел их в комнату 109. Кларк лихорадочно обдумывал дальнейший план действий. Неожиданная встреча с Шарье придала ему бодрости — Прямо с порога он громогласно объявил чиновнику. «Господин Лампедуса, мы офицеры действительной службы. Я буду жаловаться на плохую работу отдела. Нас целое утро гоняет из одной канцелярии в другую. Это недопустимо!» «Действительно недопустимо!» Чиновник внимательно поглядел на них. «Вероятно, вы не заполнили красный бланк. Ну, конечно, так оно и есть!» В канцеляриях уйма дела, людей не хватает, нужно расширить штаты. Несмотря на круглосуточную работу, персонал не справляется. — Вы правы, вы совершенно правы, доктор Лампедуза, — гартнул Кларк. Я доложу об этом вышестоящей инстанции, а пока, пока я целиком полагаюсь на вас, доктор Лампедуза. — О, конечно, конечно, я обо всем позабочусь, — проворковал Лампедуза. Он сам отвел их в кабинет старшего врача, Марии Робертсон. «Нам нужно встретиться с генеральным директором. Он один может лично поговорить с его превосходительством министром межпланетных дел». «Речь идет о петиции?» «Нет, это военная тайна». Мария Робертсон подскочила на стуле. «Зачем же вы пришли сюда? Вы кому-нибудь уже говорили об этом?» «Простите, но мы не дети». «Комната 4733. Генерал Пантхатун. Она поспешно нажала кнопку. Курьер проводил их к лифту. «Предпоследний этаж», — сказал он. «Ну, кажется, мы своего добились», — воскликнул Шарье, когда они вошли в кабину лифта. Его восхищение Кларком росло с каждой минуты. Сразу видно, капитан, что вы в этих делах изрядно поднаторели. Отнюдь нет, нет, я впервые попал сюда. Брачные свидетельства получала моя жена, а у женщины редкая способность к пассивному сопротивлению. Ну, все же я надеюсь, что Торенте ошибся. Боюсь, что нет. Я знаю Торенте много лет. Он упрям и крайне настойчив. Когда мы высадились на Марсе... Он уже знал, где и что высматривать. В самом деле? Но тогда почему же он не установил связь? Было бы только хуже. Тамошняя бюрократия, поверьте мне, мало чем отличается от здешней. Оба тяжело вздохнули. Выйдя из лифта, они отыскали кабинет генерала Панхатуна и громко постучали. Открылась дверь, и голубые глаза женщины... Летели на них ледяным холодом. Вы заполнили бланк? Какой еще бланк? Возьмите у курьера. Дверь захлопнулась перед самым их носом, но Кларку прямо посущал еще раз. Теперь дверь едва приоткрылась. Я капитан Кларк. Неужели, ответила секретарша, чтобы командовать, нужно самому соблюдать дисциплину. Заполните бланк и со злостью захлопнула дверь. Кларк готов был забыть, как собака на луну, но все же сдержался и, сопровождаемый своим верным помощником, пошел искать бланк. — О, Суриц, как я тебя понимаю, — пробормотал Шарье. Перед ними лежал фиолетовый бланк и бесцеремонно вопрошал основание для встречи с генералом. Кларк растерянно посмотрел на Шарге, и тот ответил ему таким же недоуменным взглядом. Наконец, Кларк написал крайне важная военная тайна. Они стали ждать. Но вот их вызвали. В лицо генерала, и без того темное, при виде их стало чернее черного. Он явно нервничал. Вытянувшись под стойки смирно, Кларк доложил о случившемся. Генерал схватил папку с документами и сердито спросил. «А где бортовой журнал?» Помощника. Я еще три дня назад попал его в министерство с донесением. Почему же я его не видел? Верно, он все еще вас разыскивает. Что у вас за помощник, если он за три дня не сумел со мной связаться? По словам третьего пилота, он застрял в отделе психоанализа. Что он там делает? Что я вас спрашиваю? Прошу вас, генерал, сейчас не время рассуждать... «Я получил крайне важные сведения. Земля в опасности». Генерал невозмутимо поглядел на него. «Это еще не причина, чтобы нарушить установленный порядок. Наоборот». Он склонился над бумагами. «Да, верно. Так вы действительно капитан?» «Нет, нет, нужно найти бортовой журнал». «Секретарша разыщет вашего второго пилота, если только он существует на свете. Как его фамилия?» стоворец. Первая секретарша генерала тут же связалась с различными отделами. Все отвечали, что лейтенант Солиц был и только сию минуту вышел в соседнюю комнату. «Должно быть, это козни отдела психоанализа!» — возмущенно воскликнула первая секретарша. Глаза старого генерала сверкнули гневом. «Рано или поздно мы за все рассчитаемся с этими докторами». «Смею вам заметить, — господин генерал, — ледяным голосом сказала секретарша, — что согласно уставу каждый человек, если он находится в невменяемом состоянии, должен быть подвергнут психоанализу. Лишь после этого его можно допустить к вам на прием». «Что за тип этот ваш помощник? — подозрительно спросил генерал. — До такой степени потерять голову?» «Простите, господин генерал, — Но вы, по-видимому, не отдаете себе отчета в серьезности положения. Марсиане хотят напасть на Землю. Генерал Грозно нахмурился. Кто вы такой, чтобы делать мне замечание? Его превосходительство министр. Не забывайтесь, капитан, у вас, космонавтов, очень бурная фантазия. Марсиане наши друзья, наши давние союзники. Я вам не верю. И молите Бога, чтобы я оказался прав. Иначе просто не знаю, как вы сумеете оправдаться перед военным трибуналом. Ваш второй пилот находится здесь уже три дня и до сих пор не удосужился сообщить мне столь важные сведения. Но, господин генерал, я еще в космосе спросил вас о встрече. Совершенно точно, подтвердила секретарша. У меня отличная память. Звездолет... «Альтаир-5. Капитан Владимир Кларк. Просьба о встрече. Ваши заявления находится на подписи у генерального директора». «Оно до сих пор не подписано?» «Он подписывает две докладные в час. Так мало?» «Вы хотите сказать, так много?» «Секретари пишут письма. Кибернетические машины обрабатывают данные». Но окончательное всестороннее продуманное решение вопроса зависит только от генерального директора. Он один знает, как настроен министр, и единственный, кто может переговорить с ним лично. А если вопрос чрезвычайно срочный, тогда действует по срочному каналу красный бланк. Но по милости этого красного бланка я потерял впустую целое утро, Поверите ли, я проник сюда лишь по ординарному каналу, которым никто больше не пользуется. И поступили крайне неблагоразумно. Теперь ваша докладная наверняка застряла в секретариате. Кларк побледнел и грозно простер руку. Запомните, на вас ложится вся ответственность за возможную гибель Земли. «Я не несу никакой ответственности, так же, как господин генерал. Ваша докладная идет должным порядком». Кларк застонал. «Готов поручиться, что цворец уже говорил с вами и потому что шел с ума». «Что это еще за намеки? Полегче на поворотах. Устав требует проявлять уважение к работникам отдела. Я здесь работаю» и выполняй свой долг, а вы обычный посетитель, поэтому прошу вас быть повежливее. Первая секретарша решительно направилась к двери, а генерал не сводил восхищенного взгляда с ее бедер. Кларк понял, что от старика ничего путного не добьешься. Он в тоске закруглится руками, и на миг ему показалось, что перед ним Мария. Она смотрит на него такими испуганными, умоляющими глазами, нет... «Он должен что-то предпринимать, должен!» «Я сам поговорил с директором!» — крикнул он. «Безумец!» — воскликнул генерал. «Вас посадят в тюрьму за оскорбление официального лица. Впрочем, раз уж вы впутались в эту скверную историю, — пробормотал он, — то сами и ищите выход. Направить сюда помощника и потерять его вместе с бортовым журналом, словно... Ну, «Словно перчатки, но если в отделе психоанализа...» «Вот именно...» — обрадовался генерал. «Он нашел козла отпущения. Забирайте ваши бумаги и отправляйтесь наверх к главному вице-секретарю. А отделом психоанализа я займусь лично. С ума сойти! Суют нос в дела, которые их абсолютно не касаются, ряпнуло. Ставят под угрозу военную тайну. Это вредительство». Вернее, диверсия, явная диверсия. Он рывком выдвинул себе портативный стенотайп и начал яростно диктовать. Главному врачу отдела психоанализа, а также к сведению. Капитан вылетел из кабинета со скоростью звука. За ним неотступно следовал верный Шарье. Лифт вон там. Они вскочили в кабину лифта, поднялись на последний этаж и очутились в коридоре, освещенном мощными лампами. — Уже ночь, — уныло сказал Шарья. Образцовые служащие неутомимо трудились, терпеливо ожидая, пока их сменят столь же образцовые служащие. Из кабинета главного лица секретаря доносились собачий лай и тоненький успокаивающий голосок. У Кларка возникло предчувствие, что Суарец находится именно здесь. Он распахнул дверь. — Как вы смеете? — с возмущением крикнул убийца секретарь. Кларк даже бровью не поел. Суриц, дорогой, наконец-то!» — крикнул он, бросившись к помощнику. «Командир!» — радостно завопил Суриц: «Я тут просто очумел уже три дня. Знаю, знаю, все знаю!» «Ну вот мы и вместе. Где главный вице-секретарь?» Кларк вместе с двумя офицерами по бокам, казалось, заполнил всю комнату. Миденький вице-секретарь пропечал, какой, дневной или ночной? Любой. Я ищу человека, который мог бы доложить министру, что марсиане хотят захватить землю. Вы шутите? По-вашему трое офицеров пришли сюда шутки шутить. Маленький вице-секретарь съежился, словно мокрая губка. Он стал рыться в бумагах и, наконец, В полном замешательстве пролепетал но вот и бланки читайте сами тут написано что лейтенант Сворец хочет жениться на марсианке а капитан кларк не умеет провести кролика на травку по лабиринту вредительство в отделе психоанализа гаркнул кларк то считаете генерал возможно вице-секретарь впился проницательным взглядом в трех офицеров Ох уж эти коллеги, закулисные интриганы, они уже не раз обводили его вокруг пальцев. «Родина в опасности!» — крикнул Шарде. И тут коротышка, вице секретарь вскочил, как ужаленный. Настало время показать всему министерству, кто такой вице-секретарь. «Я истинный патриот», — решительно объявил он, «но также и неподкупный служащий. В уставе подобный случай не предусмотрен». Как я могу разрешить переговоры с министром без соблюдения необходимых формальностей? — Речь идет о спасении человечества, — прогремел Кларк. Вице-секретарь испуганно вскинул голову. — Понимаю, понимаю, Родина, марсиане нас предали. Знаете что? Удостоверившись, что никто не может их Послушать, вице-секретарь сжался в комок и с замиранием сердца прошептал, «Вы пойдете на штурм, а я буду прикрывать вас с тыла. Через несколько минут я заканчиваю работу. Меня сменит мой заместитель. Я объясню ему положение вещей, а вы поскорее бегите в последнюю комнату по коридору». Она как раз перед самой приемной министра. Там дневной директор сдает дежурство ночному. Постарайтесь проникнуть в комнату и сделайте вид, будто вас уже приняли. А главное, не теряйте драгоценного времени. Трое космонавтов помчались по коридору. Пока дневной генеральный директор обменивался рукопожатием с ночным, они проскользнули в комнату. Едва появился ночной директор, они вытянулись по стойке смирно. «Господин генеральный директор», — громогласно объявил Кларк, не дав никому даже рта раскрыть, — «продолжаю свое сообщение, прерванное в связи с окончанием работы дневной смены. Вам выпала историческая миссия доложить его превосходительству министру, что марсиане готовятся напасть на землю. Вот рапорт, завизированный во всех отделах министерства. Нельзя терять ни минуты. Вот снимки вражеских кораблей. Смотрите». Все трое офицеров стали размахивать бумагами перед носом генерального директора, посеяв неописуемую панику среди секретарей, которым они не давали произнести ни слова. «Родина в опасности!» — кричал Шарья в лицо каждому, кто пытался хоть что-то возразить. «Уже три дня, целых три дня, мое донесение блуждает по министерству, и до сих пор никто его вам не показал», — гремел голос Кларка. «Три дня», — завопил ночной директор, нажав на все кнопки и схватив оба рапидофона. «Подумать только три дня, пошевеливайтесь», — крикнул он личным секретарям. «Пошевеливайтесь! Выдохлые курицы, а не секретари! Глупцы! Стадо баранов! Вот вы кто! Джиба!» «Не то я разгоню все министерство!» Он выскочил в коридор, яростно потрясая папкой, а вслед за ним выбежали три космонавта. Распахнулись двери, из всех комнат высыпали служащие, и вскоре коридор запрудили начальника отдела, их помощники, первые и вторые секретари. Они громко протестовали, размакивали желтыми, красными, зелеными и фиолетовыми бланками. «Господин директор абсолютно прав», — спокойно объяснил Кларк. «Масяне хотят нас победить с помощью секретного тотального оружия. Они будут разгромлены!» — в патриотическом экстазе крикнул генеральный директор и постучал в дверь кабинета ночного медицинства. Все умолкли. Послышался замогильный голос. «Войдите!» «Что-то он мрачен. Может, ему все уже известно?» Директор нерешительно взялся за дверьную ручку. В этот миг взрывы сирены со свистом рванулись, в небо ракеты, открыли огонь зенитные орудия, небоскрепка и из окон коридора вылетело несколько стекол. Генеральный директор, судорожно вцепившись в зерную ручку, смотрел на вспышки залпов за окнами. «Проклятые изменники!» — вскричал он. «Мол, все равно им не победить!» Он распахнул дверь, и все увидели в кресле министра существо чудовищных размеров с четырьмя змеевидными руками и длинным хоботом. «Марсиане!» Снаружи грохот взрывов постепенно стихал. Из приемного министерства вышли двое солдат-марсиан, вооруженных пистолетами Василисками способными за три секунды превратить человека в каменное изваяние. За солдатами шествовал новый ночной министр. Его хобот был гордо вздернут, земляне робко прижимались к стене. «Мы захватили землю, применил секретное оружие», — хобот грозно потянулся к служащим. «Что из этого следует?» «А то, что отдел будет работать, как прежде?» «Господин генеральный директор, доложите мне о спорных делах». Прошу всех удалиться. Вы нарушаете устал. За работу, господа! За работу!» Служащие молча разбрелись по кабинетам. Марсианин молча направился к своему письменному столу. Тут он увидел трех офицеров, которые, стоя у стены, с ужасом смотрели на него. «Вы, я вижу, крепкие парни. Потрудитесь-ка отнести вниз моего предшественника и портрет президента, да поживее». Дуло у василисков заставили всех троих поторопиться. Опустив голову, офицеры вошли в приемную и вскоре появились уже под конвоем солдата-массианина, который грозно потрясал хоботом, сжимая по пистолету-василиску каждый из четырех рук. Шарье и Суарец с трудом несли окаменевшее тело ночного министра. Правая рука его так и застыла в торжественном приветствии. За ними тащился Кларк, держа в объятиях огромный портрет всемирного президента, старика с грустной улыбкой на лице, которого все называли «отцом человечества». Печальное шествие замыкал еще один вооруженный до зубов марсианин. Когда смолкли орудия побежденных среди наступившей тишины в коридоре Министерства межпланетных дел, гулко раздались шаги завоеватели, служащие С перекошенными от ужаса лицами из-под тяжка смотрели в замочные скважины на марсиан, которые, сломив сопротивление земли, взяли бюрократию в свои руки.